Глава сорок пятая. Ну и погодка. В которой раз за сегодняшнее утро я с сомнением покосилась на окно. Дул ледяной ветер с сильными порывами, кидая в окно мелкий то ли снег, то ли дождь. Небо было хмурое, без единого проблеска. И темно было, что мне пришлось включить свет. И как в такую погоду получить удовольствие от пикника? А вот замерзнуть можно запросто». Я проснулась пораньше, хоть и была суббота, когда можно выспаться. Но обещала же Глебу пирог, а еще нужно было пожарить гренки и соорудить бутерброды. На все это требовалось время. В походном термосе уже заваривался шиповник, вкусно, полезно и согревающе. Когда же я использовала в последний раз этот термос? Мысли заработали, откручивая время вспять. Кажется, было это лет пять назад. Глеб тогда еще был маленький. Приятель Стаса пригласил его на рыбалку. За приятелем увязалась жена, и Стасу ничего не оставалось, как взять и нас с Глебом. Получился такой семейный мини-поход. Ну, или вылазка на природу. Кстати, погода тоже тогда стояла не очень, несмотря на конец лета. Именно тот день выдался по-осеннему прохладным, и шиповник мой очень даже пригодился. Пирог уже подходил в духовке, когда в кухню вошел заспанный сын. «Ммм, пахнет обалденно!» С наслаждением втянул он носом воздух. «Что-то ты рано!» — улыбнулась я. «Еще можно немного поваляться в постели?» «Да, что-то не хочется!» — тряхнул волосами Глеб. «Тогда завтракать?» — посмотрела я на сына, ощутив прилив горячей любви. «О да!» — уселся он за стол. «А можно мне парочку гренок?» «Ну, конечно!» – рассмеялась я, доставая из холодильника сметану. Что-что, а с завтраками у нас никогда не было проблем. Глеб их всегда любил, как только сел в детский стульчик и перешел на общий стол. Потом и перед садом ел с аппетитом, и перед школой. «Глеб, а ты уверен, что идея с пикником удачная?» – в который раз засомневалась я – Пирог к тому времени я уже достал из духовки, и он настаивался под несколькими слоями полотенца, чтобы остыть и стать мягким. «Не знаю», – засомневался и мой сын. «А папа Димке не звонил?» – с опаской поинтересовался. Он уже заранее расстроился, что поездка может отмениться, и его уж точно погода не смущала, не то что меня. Не звонил. «Значит, все в силе», – посмотрел сын на часы. Через полчаса они уже должны заехать. Тогда заканчивай завтракать и беги одеваться. И, пожалуйста, надень под куртку синий теплый свитер с воротом, а под штаны термобельё. И нужно будет взять шарф для Глеба, про который сам он точно не подумает. Филиппов позвонил, когда мы с сыном были полностью готовы, а провизию собрали в походный рюкзак». И до последнего я надеялась, что эту авантюрную поездку кто-нибудь самый разумный отменит. «Привет! Ждем вас возле подъезда!» – бодро проговорил в трубку Максим. «Не отменил, значит. Спускаемся!» – осталась и я лаконичный. Глеб радостно переминался с ноги на ногу в лифте. и Я же уже заранее мерзла. Улица встретила резким порывом ветра и кристалликами снега в лицо. До внедорожника Макса пришлось чуть ли не бежать. Но в салоне было тепло. Мальчишки устроились на заднем сиденье, мне же досталось место рядом с водителем. «Как настроение?» Весело разглядывал меня Максим. Глаза его искрились смехом. Сыновья наши тоже шумно приветствовали друг друга. И голоса их наполняли салон машины. «Сомнительные», честно призналась я. «Проблемы?» «Погода!» Посмотрела я в окно. «Ах, это! Не волнуйся, замерзнуть я тебе не дам!» хмыкнул Макс. Слова его прозвучали двусмысленно, а тон показался мне слишком интимным. Хорошо, что за мальчишескими наших голосов почти не было слышно, но все же что он имел в виду? Но уточнять я не стала, да и мы уже тронулись с места. Если я и хотела отменить нашу поездку, то надо было делать это раньше». На дорогу ушло не больше получаса, но выехали мы за город. И привез нас Максим в небольшую деревеньку, ближайшую к городу. Когда затормозил он возле аккуратного, выкрашенного в зеленый заборчика, во мне зародилось удивление. За забором просматривался небольшой дом. И за домом, по всей видимости, имелся участок. «Пока сидите», – велел Максим, покидая машину. Сам он распахнул ворота в заборе и вернулся. «Что это за дом?» – поинтересовалась я. Максим тем временем загнал машину на небольшую забетонированную площадку перед домом и заглушил мотор. «Пап, ключи давай!» – показалось, между сиденьями голова Димы. «Держи!» – достал Максим связку ключей и протянул сыну. «И включи котел!» «Ага, потопали!» – махнул Дима Глебу, и они выскочили из машины. «В этом доме когда-то жили мои баба с дедом», – повернулся ко мне Максим. «Деда, правда, я не помню, он умер, когда мне было года два, а вот бабушка померла десять лет назад. Ее я хорошо помню, как и каждое лето у нее в детстве», – улыбнулся он во власти сентиментальных воспоминаний. «Ну, а дом этот стал моим по завещанию». При жизни бабуля не разрешала ничего менять, разве что я уговорил ее избавиться от печки и провести в доме отопление. Ну, а когда ее не стало, то дом я потихоньку отремонтировал. А сейчас? Сейчас он пригоден для отдыха в любое время. «Летом здесь шикарная рыбалка, такие судачки в реке водятся», – показал Максим большой палец. «И как зимняя резиденция, дом тоже годится, в нем тепло и есть все необходимое для жизни». Так что два дня ты будешь наслаждаться комфортной, но вполне себе деревенской жизнью». «Два дня?» – не сдержала я возгласа. «А я разве не предупредил?» – удивился Максим. «Но что-то мне подсказывало, что сделал он это намеренно. Боялся, что не соглашусь. Мы здесь на весь уикенд, Алёнушка!» – растянулись его губы в улыбке. «И ни часом раньше я тебя не отпущу».